Вафельный дом. Кабинка номер семь. При их следующей встрече доктор Шапира оторвал взгляд от заметок и задал Сюки неожиданный для нее вопрос. «А что ваш отец?» «А что он? Я много чего слышал о вашей матери, но его вы не поминали». «Правда?» «Да. Ой, ну он был такой милый, Боже его благослови». Он же видел, как ведет себя ваша мама. Неужели никогда не вмешивался? Нет. Но вы не знали папу. Он считал, что мама чудеснейшая женщина на свете. А когда я жаловалась, как она мною помыкает, он говорил, «Ой, милая, я знаю, что ты не хочешь в этот клуб или что-то там еще, но она тебя туда пихает лишь потому, что очень любит, и для нее это очень важно. Так что нет, особой помощи от него я не видела». «И как вам это?» В смысле, не слилась ли я на него? О, нет, что он мог поделать? У бедного папы во всем, что касалось мамы, было слепое пятно. Когда они встретились, она, очевидно, была первой красавицей всего бала. И, кажется, папа так никогда и не оправился от того, что мама вышла за него замуж. Каждый год, годовщина их свадьбы, он ставил песню, под которую они танцевали на балу старших офицеров, и они кружились по комнате. Иными словами, вы с братом росли с ластной матерью и отцом, который либо почти, либо никак не заступался за вас. По пути домой Сьюки размышляла над словами доктора Шапира. И правда ведь ее отец видел, какая она несчастная из-за Ленор, и при этом ни разу не вступился. Злиться ей на Ленор или теперь на папу, или на обоих. О боже, ей не хотелось вообще ни на кого злиться. Что-то внутри нее сопротивлялось вот этому нытью о детстве. Стыдно, вообще-то, в ее годы, но доктор Шапиро сказал, что это важно, и все же ей было жутковато, будто она делала что-то скверное, выдавая секреты Симонзов, А секретов-то хватало. Симонзы, как и многие семьи Юга, потеряли на войне все. Им осталась только гордость да басни о славном прошлом. Бабушка с Юки рассказывала ей, как ее мать Сара Джейн Симмонс, полная теска с Юки, единолично спасла фамильную плантацию Зеленые листья, обояв солдат Янки и ослепив их своей красотой. И после войны трое офицеров Янки писали ей и умоляли выйти за них замуж, что, конечно, даже не обсуждалось. Ну и так далее. Маленькую Ленор все эти истории совершенно завораживали. Но в случае с Ленор. Славное прошлое с каждым днем становилось все славнее, пока в 1939 она доверительно не сообщила подруге. Я бы могла написать «Унесенные ветром» о зеленых листьях, но Маргарет Митчелл меня опередила. Когда Бак с юки выросли, Ленор воспевала, пока всех не начинала тошнить, величие плантации старинного клана Симмонзов. «Практически точная копия Тары», — говорила она, — «только мебель куда лучше». но в старших классах Бак заглянул в архивы гражданской войны Селма в здании суда. Штука в том, что зеленые листья никогда не были плантации. То был просто милый двухэтажный сельский дом на нескольких акрах земли, и единственная встреча с врагом во время войны у семьи Симмонс состояла в том, что маленький тощий полуголодный солдат Союза, потерявшись, остановился спросить дорогу. Однако, если послушать Ленор, выходило, будто сотни солдат-янки прошли маршем по округе, мародерствуя, воруя и перекапывая каждый дюйм земли в поисках спрятанного серебра и золота. Факт, что бабушка позднее вышла замуж за человека, который напился и спалил этот дом дотла, никогда не поминался.